Немо-политическое. 30 -е. Атрофия гражданского чувства – одно из самых поразительных социальных явлений нашего столетия. Человек – существо политическое. И атрофия это вызвана тем, что каких бы успехов в отношении Немо мы не добивались на других поприщах, в политической машине все мы едва ли больше, чем жалкие шестеренки. Тридцать первое. У нас нет... Ровным счетом никакой политической власти. Ну, такое положение дел не ново, но осознали мы его на глубоком, почти экзистенциальном уровне только теперь. 32. -е. В мире, какой он есть, демократия — право любого психически здорового взрослого свободно отдавать свой голос за свободно избираемого кандидата от свободно созданной партии со свободно разработанной программой «Лучшая из возможных систем». Лучшее не потому, что непременно обеспечивает лучший режим, но потому, что предоставляет наибольшую свободу выбора существам, чья наиболее насущная потребность и состоит в свободе выбора. Ни один электорат, будь у него право выбора, не выберет единогласно один и тот же политический курс. Это ключевая политическая реальность, основанная на том, что нигде во всем мире нет экономического равенства. Означает, что всякий режим, полагающий правильный выбор политического курса чем-то настолько очевидным, что электорату незачем и попросту вредно давать возможность голосовать за какой-то иной курс, такой режим представляет опасность как национальную, так и международную. Это верно даже в том случае, когда режим, безусловно, прав в своем выборе курса. Эта опасность национальная главным образом, потому что эта опасность также международная. 33. Платонова республика могла сколько угодно предписывать своим гражданам гуманность и благородство помыслов, но самый факт предписания того, что могло бы стать свободным волеизъявлением со стороны тех, кому дана была бы возможность свободно изъявлять свою волю, мгновенно создает напряженность, которая сводит на нет всякую теоретическую правильность предписанных мер. Я могу утыкать искусственными цветами хоть все дерево, никак не желающие зацвести, либо я могу создать условия, при которых дерево, по всей вероятности, даст цвет естественным образом. Возможно, ждать настоящих цветков мне придется несколько дольше, но только эти цветки и будут настоящими. 34. Демократия старается предоставить выбор как можно большему числу людей, и в этом ее спасительный добродетель. Но чем шире предоставляется избирательное право, И чем больше численность населения, тем разительнее проступает ирония. Тридцать Действуют десятки, миллионы же прозябают в бессилии и бездействии. Тридцать Когда у каждого есть право голоса, это общая гарантия некой свободы, но само по себе это ровным счетом ничего не значит. Мой голос ни на что не влияет, ничего не решает, голосую я или нет, абсолютно несущественно. Тридцать седьмое. Я голосую, потому что не голосовать значит демонстрировать отказ от самого принципа права голоса, но не потому, что участие в голосовании хотя бы в малой степени избавляет меня от ощущения, что я просто пешка, пешка, которая становится все меньше и меньше по мере того, как растет электорат. Тридцать восьмое. Политически подкованный пятидесятилетний мужчина у избирательной урны Выступают на равных с девчонкой-продавщицей, выпорхнувшей из школы лет в пятнадцать и разбирающейся в реальных проблемах, вынесенных на голосование, не больше, чем говорящий попка. Они должны во имя демократии выступать у избирательной урны на равных, и подкованный 50-летний господин, скорее всего, сам же первый это подтвердит. И все же есть в этой ситуации какая-то беспощадность, ирония и даже абсурдность. Интеллигентный человек все-таки не то же самое, что полный невежда, однако избирательная урна утверждает обратное. Тридцать девятое. Тривиальный результат этого необходимого и безжалостного равенства. У меня нет реальной возможности влиять на то, как управляют обществом и страной, в которой я живу. Я исполню для них то, что меня по закону вынуждают исполнить, но вся остальная моя энергия и потенциал будут направлены в русло личных интересов. Это ощущение тотального неучастия, ощущение, что ты пешка в руках шахматистов, правителей и министров, находит как бы параллельное отражение в ситуации космической, и наше видение этой ситуации окрашивается в мрачные тона видения нашего неучастия в управлении нашей собственной страной. Сороковое. Мой голос... Жалкий клочок бумаги, брошенный в большую реку, и моя жизнь кажется каким-то жалким атомом, затерянным в нескончаемом потоке. И вот уже обида становится прагматичной, эгоцентризм логичным, а проявление политического чувства посредством противозаконных и опасных методов анархии, бунта, подрывной деятельности неотвратимым. 41. Есть только один практический способ уменьшить этот пешечный комплекс. Присовокупив к обычному определению демократии — право всех взрослых граждан свободно отдавать свой голос — уточнение и делать это так часто, как только возможно в разумных пределах. Мы сегодня, безусловно, в состоянии решить все технические и социальные сложности, которые могут возникнуть в связи с более частым проведением всеобщего голосования по проблемам общенационального значения. И в большинстве западных стран мы можем или могли бы обеспечить необходимые меры для свободной прессы и непредвзятой службы информации вкупе с достаточно высоким уровнем образования, позволяющим эту информацию усваивать и оценивать. 42. -е. Единственная группа людей, которая наверняка воспротивилась бы этой идее, сами политики, хотя они и уделяют все более пристальное внимание тому, что по сути является формой неофициального и подверженного манипулированию и потому опасного плебисцита, опросам общественного мнения. Их аргументы давно и хорошо известны. Переменчивая и эмоциональная природа общественного мнения, невозможность управлять государством, если нарушается принцип политической преемственности, необходимость держать в тайне определенные факторы, сказывающиеся на принятии решений и так далее. Но власть, придержащие не бывают абсолютно свободны от личной заинтересованности в том, чтобы свою власть удержать. Как бы резко не расходились они с оппонентами по вопросам стратегии и тактики, и те, и другие сходятся во взглядах на правила политической игры. Тот, кто одержал верх, будет, само собой разумеется, держаться за власть руками и зубами. 43. Публика «Что женщина до эмансипации» Если раньше женщина была переменчива и эмоциональна в своих решениях, то происходило это потому, что ей никогда прежде не позволяли быть иной. Иной ее просто не мыслили, иной она не могла быть уже в силу существовавших условий. Тогда сложилась опасная для общества ситуация, и сейчас ситуация не менее опасна из-за нынешнего тотального неучастия подавляющего большинства взрослого населения в управлении страной. 44. Система, основанная на более частом голосовании, не облегчит заметно индивидуальные проблемы, которые сводятся, собственно, к цифровой величине. Один единственный голос ничего не значит, и так и должно быть всегда, но это первый шаг к ситуации меньшей изолированности, а до тех пор нам суждено оставаться все теми же бессильными миллионами